«Капитуляция!» «Тебя можно поздравить?» Первой мне дозвонилась Бри, и мы с Блейком вышли из терминала JFK. Она явно прочитала новости, да я и сама успела их изучить. О несостоявшемся слиянии написали по меньшей мере три крупных таблоида. «Не могу говорить», — пробормотала я и отложила смартфон, но ненадолго. Следующей была Джеки. «Долли, где тебя носит? И что это за прикол с Австралией?» ты же собиралась отметить победу. Я понимала ее возмущение. За время пребывания в Сиднее я была скупа на звонки. Да и улетела, ничего толком не объяснив. Я даже не показала подругам нашу с Блейком фотографию у оперного театра. Сбросив вызов, я отправила в общий чат лаконичное сообщение. Нечего отмечать. Подробности при встрече. И отключила смартфон. «Хватит на сегодня общения, мне было тошно и без него». Блэйк по-прежнему держался отчужденно, не предпринимая ни единого шага к примирению. Я искала повод к нему прикоснуться и проследить за реакцией, но в этом не мешали все, включая ничего не подозревающего Стива, который привычно кинулся открывать дверцу Кадиллака. «Мисс Редман?» Второй рукой он услужливо подхватил мою дорожную сумку. «Прошу вас, присаживайтесь». Раздраженно плюхнувшись на сиденье, я ждала, пока Блейк устроится рядом. Но даже без перегородок и лишних глаз нам не удалось поговорить. Он тут же открыл презентацию на ноутбуке и принялся звонить в офис, чтобы обсудить очередные правки. Пришлось ехать к Джеке, чтобы выговориться хотя бы там. Совесть подсказывала, что стоит присоединиться к Блейку на Уолл-стрит. Я бы поступилась усталостью, как и гордостью, прилетим и с утра но за три часа до конца рабочего дня от меня вряд ли будет польза. — Так слияние было необходимо? — нахмурилась Бри, когда я рассказала о настоящей причине сделки с Сидней Констракшн. — Не смотри на меня так. Я всплеснул руками, признавая поражение. — Да, ты была права. Жаль, что я тебя не послушала. — А как же, Блейк? встрял дотошная Джеки. — Если выяснится, что ты причастна... Как же мне хотелось смолчать, но я не смогла уйти от ответа. «Он знает. И просто полетел с тобой в Австралию?» Бри вытаращила глаза. «Как ты это сделала?» — встрепенулась Джеки. «Погоди, ты его соблазнила?» Я обреченно вздохнула, откидываясь на спинку дивана. Попытка остановить бесконечный поток расспросов породила новый. «Девочки, мне...» — замялась я, гадая, как продолжить. Сегодня было слишком много откровений, к чему обсуждать еще и отношения с Блейком, если я сама не могу понять, встречаемся мы или нет. Спасение пришло неожиданно в лице заспанного Чака. С его появлением в гостиной Джеки испуганно отвела взгляд и рывком запахнула пеньюар. Из каких это пор она строит из себя скромницу, ведь еще недавно загорала голышом. Равнодушно кивнув в нашу сторону, Чак ленивым движением подцепил с барной стойки забытый планшет и удалился к себе, без единой колкости. А он-то куда подевал свой сарказм? Джеки тоже не съязвила ему вслед, продолжая делать вид, что ничего не случилось. «Что происходит?» Я посмотрел на нее с недоумением. «Впервые на моей памяти эти двое не задирали друг друга». «Ничего». Она нервно дернула плечом. Тогда почему Чак ведет себя так, словно залез к тебе в трусы? Я ляпнула наобум, но Джеки неожиданно зарделась. Неужели я угадала, и они действительно переспали? Серьезно? Бри тоже заметила странную реакцию. Вы с ним? Мы с ним брат и сестра. Отнекиваясь, Джеки лишь укрепила подозрение. Вы не родные. Я с легкостью отбила аргумент. Она покраснела еще сильнее. «Ваши родители давно развелись», — поддакнула Бри. «По сути, вы даже не сводные. Поверить не могу, что ты не сказала нам». Им с Чаком не было необходимости скрываться, но Джеки все же смолчала. «И ладно бы, опасаясь СМИ, тут я ее всецело поддерживала, но как можно держать это в секрете от подруг? Ты упрекаешь меня?» — взвелась Джеки. — А кто улетел в Сидней без единого сообщения? Могла бы хоть фотку запостить. — Жизнь — это не только соцсети, — огрызнулась я и осеклась, понимая, что почти дословно процитировала Блейка. Неужели он был прав, и я переусердствовала в стремлении выставить жизнь на показ? Открытие шокировало меня, заставив ретироваться на улицу, туда, где город окутывал белым шумом. В центре этого привычного хаоса легче упорядочивались мысли. Обдумывать серьезные решения в тишине я просто не умела. Разучилась после рехаба, где одиночество и тишина рождали неспокойствие, а страх. Только движение вселяло в меня уверенность. Возле плаза я не стала сворачивать к дому, а прошла вперед, к входу в Централ Парк. Сделав крюк через зоопарк, можно было бы вернуться к Пятой Авеню, где-нибудь в районе 67-й улицы а за время прогулки хорошенько все проанализировать. Миновав пруд и крытую карусель, я остановился напротив Шип Медау. Овечий луг. Открытая площадка в Централ-парке, использующаяся для отдыха и пикников. Повсюду, насколько хватало взгляда, пестрели многоцветными островками группы людей. Кто-то загорал на пледах, кто-то растянулся с книгой прямо на траве, кто-то занимался йогой. Большой город не сбивался с размеренного ритма, неизменного изо дня в день. Завтра, как и вчера, владельцы собак будут выгуливать по мощенным дорожкам своих питомцев. Любители пробежки выйдут на разминку, чтобы подготовиться к осеннему марафону или просто держать себя в тонусе. А влюбленные не перестанут обжиматься в тени деревьев или фотографироваться у фонтана с ангелом вод фонтан террасы Бетезда, популярной достопримечательности Централ Парка. А что сделаю я? Рискну помириться с Блейком или мы так и продолжим игнорировать друг друга? Как долго я смогу изображать равнодушие, умирая от желания прилюдно его обнять? Признается ли он когда-нибудь в чувствах и скажет мне люблю, если, конечно, пунктик про вечность вообще не был отговоркой, чтобы не брать на себя обязательств? Закрыв глаза, я тяжело вздохнула. Самокопание не принесло облегчения. Наоборот, завело в зыбкую темноту уныние. Я знала, Блейк проживет без меня. Упрямый и несгибаемый, он вряд ли уступит. На компромисс придется идти мне. Вот только сумею ли я играть по его правилам? До темноты я нарезала круги по Централ Парку, бесцельно слоняясь по тропинкам и аллеям и вернулась домой только когда встречных гуляющих заметно убавилось. Поужинав в одиночестве, я заперлась у себя вместе с грудой тяжелых мыслей. Пришлось раньше лечь спать, чтобы меньше думать, но даже ворочаясь в кровати, я продолжала нагнетать. Вдруг, если настаивать на своем, Блейк сочтет меня такой же стервой, как Брук. Пусть я не выдвигала условия, я просто обиделась. Он же мог истолковать реакцию по-своему. Стрелки часов давно перевалили за полночь, а сон все не шел, даже не намекая, подталкивая к единственно верному решению. Выргавшись, я откинула одеяло и пошла мириться. Блейк уже лег, но тоже не спал. Причиной его бессонницы была очередная презентация. Облокотившись о подушке и приткнув ноутбук на коленях, он придирчиво изучал слайды. — Работаешь? — И зачем я спросил об очевидном? — А ты со мной разговариваешь? Беседа началась не самым лучшим образом, и я разочарованно отступила. Блейк снова уставился на экран, скрываясь от меня за видимостью занятости. Даже бровью не повел. Неужели так будет всегда? Сердце ощутило болезненный укол обиды. В Сиднее я призналась, что готова потерять Редмон, лишь бы быть вместе. И теперь надеялась, что, выбирая между мной и фирмой, он тоже выберет меня. «Тебе что-то нужно?» Не отрываясь от презентации, Блейк устало помассировал переносицу. Невыносимо хотелось его обнять, снять напряжение, сказать что-то подбадривающее. Что угодно, лишь бы избавить от этой чертовой необходимости работать на износ. «Неважно, у тебя все равно нет времени». Блейк перевел взгляд на меня и отставил ноутбук в сторону. «Иди сюда». От вкратчивого шепота тревожно колыхнулся пульс. «Неужели я все-таки важнее фирмы?» Забравшись на кровать, я подползла ближе и с упреком поджала губы. «Почему ты такой вредный?» «Злишься?» С едва слышным смешком Блейк заправил мне за ухо выбившуюся прядь. Имолетное прикосновение породило бурю эмоций. Легкие разрывало от желания плакать и смеяться одновременно. «Я не могу на тебя злиться», — вытолкнула я вместе с остатками воздуха. «Ты мне нужен. Очень нужен». «А где же твой смартфон?» Беззлобно поддел Блейк и даже дернулся, когда я опустила голову ему на грудь. Мне важен ты, а не фотографии. Кукла, я не против фотографий. Сильная рука с линцой обняла меня за плечо. Просто хочу, чтобы они были сделаны для нас, а не для кого-то еще. Искренне нас приятно грела слух и разгоняла кровь по венам. Блейк по-прежнему мыслил рамками «мы», а значит, тоже задумывался о будущем. К тому же попарации есть и в Сиднее, а фирме сейчас не до скандалов. Хватит и того, что смакуют сорвавшуюся сделку. Он объяснил так спокойно, что я не почувствовала себя униженной. Как же это на самом деле просто расставить все точки над «и». Наверное, стоило сразу все обсудить, а не тратить время на надуманные обиды. Раз тебе так важна приватность, можем снять видео, только для домашнего просмотра. Я игриво провела ладонью по его напрягшемуся животу. Когда рука спустилась к паху, Блейк легонько сжал мое запястье. Завтра собрание акционеров. Кончики пальцев нежно погладили тыльную сторону ладони. Придется вставать очень рано. Он меня прогоняет. Но почему? Все ведь так хорошо начиналось. Можно я посплю рядом? Законючила я, как маленький ребенок. Обещаю, домогаться не стану. А сумеешь? Прищуром подначил Блейк. Усталость в темных глазах сменилась хитрым блеском. «Легко», — фыркнула я, вытягиваясь рядом. «Видишь?» Прикрыв веки, я на ощупь перекинула руку через его талию и задышала ровно. Я действительно не собиралась провоцировать, но в порыве осознала, что близость — это повод потереться сосками о его грудь. Совсем чуть-чуть, словно ненароком. Вдруг это переубедит Блейка? «Спокойной ночи». Я сделала вид, что пытаюсь устроиться удобнее. Да, Лорес, подостерегающе начал он, не оценив Йорзани. Я нечаянно. Я невинно захлопала ресницами, но актерская игра так и осталась без Оскара. Кого ты пытаешься обмануть? Если мешаю, могу отодвинуться. Смирившись с поражением, я отстранилась. Блейк удержал меня рядом и поцеловал висок. Спинья угомонная. Ирония в его голосе была лучшей из наград, гнетущее напряжение отступило, и мысли снова устремились в будущее, теперь казавшееся радужным и светлым. Пусть примирительного секса не случилось, главное, Блейк был рядом. Мы снова засыпали вместе.